Не нужно было большого воображения, чтобы представить, как оно выглядит внутри. Это было место, где собирались на выпивку мужчины, где в их компании бывали и женщины, и никто здесь не обращал на это внимания. Это было самое подходящее место для спокойной беседы с Энтони де Амакуром. Джейсон прибавил шаг, стараясь оказаться рядом с банкиром, и заговорил с ним на англоизированном французском, который ранее опробовал по телефону. «Добрый день, месье. Если я не ошибаюсь, то я думаю, что это совершенно месье де Амакур. Я хочу сказать, что я прав, не так ли?» Банкир остановился. Его холодные глаза были испуганными. Он вспоминал, и втягивался в свое пальто. «Борн!» – прошептал он. «Ваши друзья сейчас немного шокированы. Думаю, что в данный момент они прочесывают аэропорт Орли, желая узнать, возможно, почему вы могли дать им ложную информацию. С какой целью вы это проделали, а?» «Что?» Его испуганные глаза округлились. «Пойдемте сюда». Джейсон осторожно взял Де Амакура под руку. «Я думаю, что нам необходимо поговорить». «Я абсолютно ничего не знаю. Я лишь следовал указаниям, которые прилагались к счету, и я ни в чем не участвую». «Очень жаль. Когда я разговаривал с вами в первый раз, вы заявили, что не даете никаких справок и консультаций по телефону». Но двадцать минут спустя вы сообщили, что для меня уже все приготовлено. Это подтверждает что-то, не так ли? Давайте войдем внутрь. Кафе было в некоторой степени точной миниатюрой Альпенхауза в Цюрихе. Те же глубокие кабины, высокие перегородки и особое освещение. На этом, однако, сходство кончалось. Кафе на улице Мадленд. Было типично французским. Графины с вином заменяли глиняные кружки с пивом. Борн выбрал кабину в углу, куда проводил их официант. «Давайте выпьем», — предложил Джейсон. «Вам это необходимо?» «Пожалуй», — холодно проронил банкир. «Но я предпочитаю виски». Заказ принесли очень быстро. Чтобы как-то занять паузу, Де Амакур достал из кармана своего пальто, ссытого явно по заказу, пачку сигарет. Борн учтиво чиркнул спичкой, держа ее близко, очень близко к физиономии банкира. «Спасибо». Банкир затянулся и, выпустив дым, поднес к губам стакан. «Я не тот человек, который вам нужен». «А кто же?» «Возможно, владелец банка или кто-то еще». Не знаю, кто, но совершенно определенно, что не я. Объясните, пожалуйста. Возможно, что эти предписания были подготовлены еще в Цюрихе, ведь Джеменшафтбанк тоже частный. Кто? Их много? Целый консорциум? Десять-двенадцать человек, не считая членов их семей? Я все-таки хочу поговорить с вами. Ведь я могу себе это позволить. Полагаю, что было бы глупо бегать по Парижу, разыскивая кого-нибудь из владельцев. Я простой исполнитель, наемный работник. Дэма Кур освободил стакан от содержимого, погасил сигарету и потянулся за другой, а заодно и за спичками. А каковы были предписания? Я могу потерять свое место, мсье. «Вы его можете потерять и вместе с жизнью», — пробормотал Джейсон, удивляясь, как легко эти слова пришли к нему на язык. «Я не настолько посвящен во все дела, как вы думаете. Но вы не настолько несведущий человек, как хотите мне это представить», — произнес Борн, глядя куда-то поверх банкира. «Такой человек, как вы, не может быть...» вице-президентом банка, не имея для этого достаточных знаний и способностей. Тем более, что работа в заграничном отделе такого банка, как Девали, требует определенного опыта в работе с банками других стран. А теперь скажите мне, какие предписания были даны? Де Макур зажег спичку и, держа ее рядом с сигаретой, не отрываясь, смотрел на Джейсона. «Вы не должны третировать меня. Вы очень богатый человек. Почему бы вам просто не заплатить мне?» — нервно улыбнулся банкир.